Профессор прикинул, что часа через четыре вертолет сделает остановку еще на одной тайной заправке неподалеку от Мачу-Пикчу, а затем часа через три-четыре доберется до раскопок. Группа прибудет туда как раз на рассвете следующего дня. До этого Генри должен придумать, как расстроить планы Абата. Он связался с Филиппом Сайксом. В голосе аспиранта отчетливо слышалось облегчение, однако и страх тоже. Генри проклинал себя за то, что вовлек в передряги не только своего племянника, но и других студентов. Необходимо найти способ защитить их. Но как? Кто-то возле вертолета крикнул, что баки заполнены. «Заканчивайте погрузку!» — перекрывая шум моторов, прокричал Руис в ответ —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 Когда Генри дошел до поджидавшего их вертолета, абат Руис так и сиял. Мы отправляемся, профессор Конклин! прокричал он и вскарабкался в кабину. К вашим руинам! Генри покоробило такое добродушие. Следом за абатом его впихнули вертолет. Профессор занял кресло рядом с Руисом. Тут грузно подался вперед, беседуя с пилотом который показывал на радиопередатчик. Потом уже без улыбки обернулся Генри. «Похоже, все усложняется». Профессора сильнее забилось сердце. «Что вы имеете в виду?» «Ваш племянник связался с лагерем. Кажется, у фотографа из National Geographic большие неприятности». Генри вспомнил, как Филипп рассказывал о ранении Нормана,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 Один из охранников сбросил руку профессора, освобождая Бата. Однако тот ответил. «Похоже, ваш племянник считает, будто инки собираются принести фотографа в жертву». Генри вздрогнул, а Батруис похлопал его по колену: «Не беспокойтесь, профессор Конклин. Фотографа нам уже не спасти».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 Если Сэм с остальными погибнут, место рождения Сангры может потеряться на целые века. Абат Руис не собирался рисковать. В руки улыбающегося чилица перекочевали еще две пачки банкнот. Корпус вертолета вздрогнул. Запасные бочки с горючим заняли свое место. Абат поспешил обратно в кабину. Генри откинул голову назад. Из его горла вырвался сдавленный стон. Время пошло для всех них. Мэгги следила за тем, как Сэм меряет комнату шагами, словно бык, ожидающий выхода на арену. Сэм сжал шляпу так, что побелели костяшки пальцев,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 Я связался с Филиппом и описал ему наше положение, задыхаясь, проговорил Сэм. Но какой от него толк? Мэгги шагнула вперед и, схватив его за руку, остановила бесцельное хождение. «Успокойся, Сэм». В его глазах застыло чувство вины и отчаяния. «Это все из-за меня. Не надо было оставлять его одного, о чем я только думал». «Они приняли нас в свое племя со всей теплотой. Откуда ты мог знать?» — Сэм покачал головой. «Все равно нужно было подстраховаться. Сначала Ральф, теперь вот Норман. Если бы я только... Если бы только...» «Что?» — спросила Мэгги, крепко сжимая его руку. «Девушке нужно было, чтобы он ее выслушал».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 Пока они думали о спасении Нормана, на деревню опустилась ночь. Повсюду зажигались яркие, словно звезды, факелы, а сверху светила полная луна. Соседняя площадь постепенно наполнялась инками. Некоторые несли факелы, другие высекали искры, ударяя кусочками кремня. Послышалась ритмичная барабанная дробь, и стайка женщин принялась танцевать. В середине площади внезапно вспыхнул костер. «Опять праздник», — заметила Мэгги. К ним приблизилась инка с кремнями, и, белозубо улыбаясь, застучала ими в такт барабаном. К хору присоединились флейты и трубы. «Такое впечатление, будто у этих ублюдков день независимости», — буркнул Сэм.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 Но мы ведь не знаем, имеет ли это какое-нибудь отношение к Норману, сказала Мэгги. Вот именно, проворчал Сэм. Жавшийся к порогу, Денл вдруг рванулся вперед. Смотрите, сказал он, показывая рукой. Входившие на площадь расступились пропуская одинокую фигуру, одетую в темно-коричневую рубаху и черную накидку, наброшенную на одно плечо. Казалось, человек пребывает в оцепенении. Он шел слегка пошатываясь, словно пьяный. Сэм недоуменно пролепетал. «Норман — Норман? Мэгги ухватила его за локоть. — Пресвятая Дева! Да это же он! —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 Мальчик обернулся к Мэгги. Он говорит, что уже отвечал на этот вопрос. «Это Инкари. Он живет в храме солнца». «Инкари?» Мэгги вспомнила об обезглавленном вожде. Ее брови недоуменно сошлись на переносице. Дальнейшие расспросы прервало возвращение Сэма вместе с Норманом. «Ты не поверишь», — начал Сэм и кивнул Норману. «Покажи ей».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 — спросил Сэму Уденала, перекидывая винтовку через плечо. Норман опередил мальчика и монотонно начал. Он говорит, что этой ночью, когда луна поднимется к зениту, явится верховный инка. Спустя многие века он сойдет со своего золотого трона к людям».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 Мэгги тоже не находила слова. «Откуда Норман узнал, что сказал шаман?» Дэннел придвинулся к Мэгги, не сводя испуганного взгляда с Нормана. Пожимая плечами, тот произнес. «Да не смотрите вы на меня так, ребята! Я завалил экзамен даже по начальному испанскому!»